Глава четвертая. Деревянные ворота некогда простенькой заставы, а теперь настоящей крепости, медленно и услужливо распахнулись перед гостями, приглашая их внутрь города. Я боялся, что вам после зимы может понадобиться помощь, негромко сказал премьер-министр Объединенных Королевств, внимательно изучая замененные врата. Похоже, я зря волновался. Ага. Кивнул гоблин, не оборачиваясь, и продолжает идти к городу. Но зима и правда жуткая. Мы когда из великого леса вернулись, тут столько снега было, что это заставы, половина домов рухнули. Работы было просто жуть. Да, да. Тактично кивнул тот. Мокрый снег по весне очень тяжелый. Он, вещал министр, и сделав шаг, чуть не споткнулся. Вы в великом лесу были? Ага. Также не принужденно кивнул гоблин. Мы когда в гномию столицу приехали, там небольшая война началась, так что мы взорвали стену и сбежали. Гномию столицу взорвали? – переспросил ошеломивший министр, думая, что он ослышался. Не столицу, а только стену, – ответил гоблин, все еще ведя себя так, будто не произошло ничего необычного. И вообще мы тут не виноваты. Мы когда с континента зверь людей приплыли. Эти уроды прямо из-под земли полезли, раскапывая наши шахты. Что еще нам было делать? С другого континента приплыли. Хи-хи. Следующий за процессией торговец, который с интересом все это слушал, стал негромко и снисходительно смеяться, посмотрел на министра, у которого от шока правый глаз дергался, и на его лице даже проскочило некое презрение. Вы очень любите шутить, верно? – сказал он, обращаясь к гоблину. Но перед этим обернувшись назад и бросив еще один взгляд на оставшуюся позади стену, это правда, вообще неизменившимся голосом ответил возглавляющий процессию монстр. В наше время знать тебе без юмора было бы очень сложно. С ума сойти можно. Так что мы очень любим баловаться и иногда шутить. Все-таки я рад, что все в порядке, пробормотал министр, смотря в спину этого монстра. Вообще не понимаю, что сейчас происходит и зачем он это рассказывает. Если он просто хотел бы пошутить, то точно не таким образом. К тому же в голове этого человека тут же всплыли сцены его предыдущего визита в этот город, который тоже назвать обычным, ну никак бы язык не повернулся. Во всяком случае, эту игру с ящиками никаким другим словом, кроме как странный, назвать и не получится. С другой стороны... — пробормотал он сам себе. «Гоблины те ящики получили, кажется, когда прибрежный подводный народец разграбили. Да и корабль у них для морских путешествий совершенно точно был». «А-а-а!» Глубоко выдохнул он, прикрыв глаза и массируя их двумя пальцами. «О, Господи!» «Гоблины свой город быстрее перестроили, чем я свой», сказала с улыбкой. идущая за ними девушка, мне, как королеве, должно быть немного стыдно. Стоило им выйти из ущелья, она тут же увидела разницу между тем, что было в прошлом году, и тем, что было сейчас. Ценность этого места когда-то для людей обоих королевств была невообразимо велика, так что каменная дорога тут была сделана на совесть, и даже сейчас, после стольких лет непогоды и забвения, все еще служила хорошо. Кроме старой дороги в этом месте было новом абсолютно все. Едва оказавшись перед городом, она медленно поднимала взгляд, видя перед собой ровно стоящие большие деревянные дома, придающие этому месту вид небольшой свалки, по которой хаотично распиханы соломенные хижины, а вид настоящего, пусть и необычно отстроенного города. В самом деле, все так изменилось? Согласился с ней ее отец, тоже наблюдая, как в небольшом загутке земли племя самых тупых и презираемых всеми монстров создали настоящий город. Да нет, тут все так и было. Ухмыльнулся гоблин. Чем дальше этот мужчина смотрел, чем выше поднимал взгляд, тем ниже опускалась его челюсть, а затем, когда он поднял голову к небу, она его все рухнула на пол. Нет, этого тут точно раньше не было. Сказал он, чувствуя, как к его горлу подступает огромный ком. «Да нет, вам кажется!» «Точно не кажется!» Сказал он с огромным трудом этот ком, сглотнув. Прямо за городом, там, за береговой линией и над морем, буквально висел в воздухе огромный летающий корабль, даже если он и не казался им в привычном понимании. Широкие белые крылья раскинулись от него в стороны на сотни метров, и парили над морем, покачиваясь с бегущими под кораблем волнами, словно в унисон. На теле корабля точно были следы грубой работы и отделки. Там были окна, башни, точно такие же, как на заставе перед городом, и, что важнее, большая статуя гоблинша прямо на носу этого летающего монстра. «Это?» Даже невыразительное и скептичное лицо торговца отразило шок и ужас, когда это чудовище увидел. Выпучив глаза, как корову, он шагнул вперед, позабыв обо всем на свете. Летающий крейсер внушал страх во всех, кто его видел. Но вместо того, чтобы развернуться и бежать, он в самом деле шагнул вперед. Просто потому, что кроме страха он еще и пробудил жадность. Кому, как ни торговцу, знать, каким сокровищем этот корабль являлся. «Это?» — повторил он, повернувшись к гоблину, который все еще вел себя так, словно ничего не случилось. «Это что?» «Не знаю. Оно всегда тут было». «Не врите?» Почти завизжал толстяк, вновь повернувшись и посмотрев на корабль. «Как он летает?» «Что? Белый цветок не видите?» Хмыкнул возмущенный гоблин. «На нем и летает». «Да конечно вижу!» Почти закричал тот, пожирая глазами сам корабль и белый цветок, раскинувшийся над морем, словно крылья. «Почему он вот так парит?» «Хм...» Снова хмыкнул гоблин, смерив утратившего над собой контроль торговца презрительным взглядом. «Потому что мы его обоссали», сказал он, отвернувшись от этого человека, словно он был неразумен и вновь направился вперед, не желая тратить свое время. «Будешь много спрашивать, и тебя, босым». «Что?» «Что?»